Несчастный узник, кажется, искренне обрадовался, что подруга про него вспомнила. Конечно, в одиночной камере, без телефона и интернета ему было очень скучно. «О, ты про меня не забыла?» – раздался довольный голос в голове у Мэдлин. «Мог бы и сам со мной связаться. Это же работает в обе стороны!» – мысленно ответила девушка. «Я боялся тебе помешать. Вдруг я стану тебе надоедать, и ты передумаешь мне помогать». Полне искренне признался Джереми. «Я сама не понимаю, что со мной происходило и почему я позволила втянуть себя в эту жуткую авантюру», вздохнула девушка. «Может, ты обладаешь навыками гипноза? Ну, не переживай. Если я пообещала, то слово свое сдержу. Я уже у тебя в квартире. Пришла за неразменным артефактом. Кстати, спасибо за подарок». «Какой еще подарок?» Ожидаемо удивился молодой человек. «Разве не ты просил свою подружку передать мне эту милую коробочку с ленточкой? Она заверила меня, что ты очень хотел меня порадовать, поэтому, видимо, где-то в тюрьме нашел ювелирный магазин». «Джулия! О нет, я убью ее!» Возмущенно воскликнул Джереми. «Не стоит. Тогда тебя точно отправят на виселицу!» Хмыкнула Мэдлин. «Надеюсь, ты не стала открывать эту коробку? Вдруг там что-то опасное или отравленное?» Обеспокоенно произнес ее мысленный собеседник. «Я не настолько глупа, поэтому использовала заклятие, которое нейтрализует темную магию», ответила девушка. «Там внутри оказался не яд, а ожерелье. Кстати, довольно красивое. Лучше не стоит его надевать. Если тебе так нравятся ювелирные украшения, то можешь купить любое с моей карты. Но только не бери это. Я уверен, что Джулия не стала бы давать тебе безвредную вещицу». «Спасибо. Я как-нибудь обойдусь без побрякушек», – заверила Мэдлин. «Но твоя подружка очень находчива и изобретательна. Надо отдать ей должное. Даже я со своим довольно большим опытом работы с артефактами не могу понять, что же она такое задумала. Знаешь, не говори ей ничего. Зачем ругаться? Вдруг она как-то сможет тебе помочь? Когда выйдешь из тюрьмы, тогда и выскажешь ей все, что думаешь. Ну, если захочешь». «Наверное, ты права», – нехотя признал Джереми, которому сейчас действительно в первую очередь нужно было вырваться на свободу. «Подойди к стене рядом с кроватью. Там мой тайник. Я прячу в нем все ценные вещи, в том числе и артефакты». «Прямо в стене? Это же очень сложное заклинание, связанное с Пятым измерением. Такой тайник практически невозможно обнаружить без помощи владельца». Искренне восхитилась девушка. «Да, пустяки». Небрежно бросил в ответ молодой человек. «Не такой уж я и дурачок, как тебе кажется. Кое-что умею». На самом деле, это было самое сложное заклинание из тех, что знал Джереми, если не считать чисто боевых. И он потратил очень много времени на то, чтобы его освоить. А что поделать? Не может же он бросать снайперскую винтовку и прочий рабочий инвентарь прямо посреди комнаты. Тут хочешь не хочешь, а придется идти на хитрость и учить заклинание. Мэдлин подошла к нужной стене и с помощью молодого человека, который только один знал необходимое контрзаклинание, открыла тайник. Пестрые обои у нее на глазах сделались словно прозрачными. Девушка протянула руку и с трудом вытащила из стены крайне увесистую черную сумку неприметного вида. Ого! Тяжелая, заметила она, поспешно опуская свою добычу на пол. «Да, в ней много всего нужного», пояснил Джереми. «Открой ее. Там в боковом кармане есть неразменный артефакт. Он выглядит как неприметная монетка, но по твоему желанию он на час может принять образ абсолютно любого предмета. Хоть слитка золота, хоть пачки денег или там какого-то ценного артефакта». «Его очень выгодно менять на что-либо, потому что потом он снова окажется у тебя в кармане в виде той же самой монетки. Редкая вещь, между прочим. Ко мне в руки он попал совершенно случайно». Молодой человек не стал вдаваться в подробности, что предыдущий хозяин артефакта уже давно мертв. «Ой, тут оружие!» – мысленно воскликнула Мэдлин, открыв сумку. «Я боюсь это трогать». «Да ладно тебе, она не заряжена». «Только идиот станет хранить винтовку вместе с патронами». «Не в этом дело. У меня есть подозрение, что из нее могли уже кое-кого убить. И не один раз. Что-то мне не хочется, чтобы на ней остались и мои отпечатки пальцев тоже». «Какая ты практичная!» Искренне восхитился Джереми. Настоящая девушка-бандита. Думает о том, чтобы нигде не оставить улик. Молодец, хвалю. «Похоже, я нашла монетку». произнесла Медлин, аккуратно доставая неразменный артефакт из внутреннего кармашка сумки. «Все, теперь я убираю это обратно. Подожди», – остановил ее молодой человек. «Там, в другом кармане, еще есть немного наличности. Возьми ее тоже. Неизвестно, какие расходы тебе предстоят. И на всякий случай забери нож-артефакт». «Зачем? Мне это не нужно». «Я искренне надеюсь, что в этом Квайттауне тебя не ожидают никакие опасности, но лучше все-таки иметь при себе оружие. Таскать с собой снайперскую винтовку ты явно не сумеешь, а вот клинок может в случае чего пригодиться. Он специально сделан так, чтобы его удобно было метать, а еще он пропитан ядом. Даже если ты просто поранишь им кого-нибудь, то этот человек умрет. И нож заговорен таким образом, что все время будет возвращаться к тебе». «Поэтому не останется как улика на месте преступления». «Мило», — только и смогла заметить его собеседница. «Вижу, что ты профессионал своего дела». «А ты думала?» Девушка боязливо достала нож-артефакт и переложила в свою сумочку. Сделан он был наподобие складного так, что лезвие пряталось в рукоятку, чтобы сам владелец не мог пораниться. А небольшим количеством налички оказалась довольно внушительная пачка денег, состоящая из крупных купюр. С ней Медлен могла бы смело не работать и спокойно жить ближайшие года-два. Видимо, за выполнение столь щекотливых и рискованных поручений Джереми неплохо платили. «А теперь подойди к моей куртке, она висит на стуле», – велел молодой человек после того, как девушка вернула сумку обратно в тайник. «Там в кармане лежат ключи от машины и мой бумажник». «Не люблю я рыться по чужим карманам», – недовольно заметила преподавательница. «Ой, не будь ханжой», – мысленно отмахнулся Джереми. Мэдлин, вздохнув, забрала из кармана ключи и по просьбе молодого человека открыла его портмоне, чтобы проверить, на месте ли все карточки и сколько осталось наличности». Пересчитывая деньги, девушка заметила в одном из отделений чью-то маленькую фотографию. Одолеваемое любопытством, Мэдлин достала ее. На ней была изображена красивая молодая женщина с тонкими чертами лица, темными волосами и красивыми светло-голубыми глазами. «Кто это на фото?» – не удержалась и спросила девушка. «Положи, пожалуйста, обратно!» – недовольно попросил ее телепатический собеседник. «Да, как скажешь!» Обиделась Медлен, убирая фотографию на место. «Сперва сам просишь рыться в твоих вещах, а потом еще чем-то недоволен. Просто это личное и не имеет к тебе никакого отношения. Мне не хочется об этом говорить. Сейчас. Слушай, меня твоя личная жизнь не очень-то волнует», с напускным равнодушием заявила девушка. «Я все равно до конца не поверила во все эти байки про будущую жену и тому подобное. Встречайся с кем хочешь». «Но мне приятно, что это не фотография той вредной блондинки, которая любит всех травить. Честно говоря, она мне не понравилась. И если бы ты носил ее фото, я бы сказала, что у тебя плохой вкус». Она услышала в своей голове смех Джереми. «Нет, фото Джулии я бы точно с собой носить не стал». Отсмеявшись, ответил он. «Мне вполне хватает счастья лицезреть ее лицо во время работы. Ну, раз теперь у тебя ключи от моей машины...» «Кстати, она стоит на парковке прямо под окнами, и все деньги, то ты можешь смело отправляться в путь». «Ага, конечно», – фыркнула Мэдлин. «В отличие от тебя, я вообще-то официально работаю, и мне нужно сообщить начальству о своем отъезде. А оно, кстати, может меня не отпустить. Ведь нужно найти замену, чтобы кто-то вместо меня преподавал студентам все это время». Ах, как много глупых формальностей», – недовольно заметил молодой человек. «Хорошо, что у меня нет никакой дурацкой официальной работы и нормированного графика. Это так скучно». «Да уж, сидеть в тюрьме куда интереснее», – не удержалась девушка. «Какая ты, оказывается, вредная. И как я выбрал такую жену? Вот как раз сейчас и можешь об этом подумать. У тебя все равно много свободного времени», – посоветовала Мэтлин. «А я пока что вернусь в институт, чтобы договориться с директором об отгуле». «Пожалуйста, в это время помолчи. Постоянно слушать чей-то голос в своей голове довольно утомительно. Я чем-то понимаю бедных психов, которые на это жалуются». Джереми не стал спорить и замолчал. А девушка заперла дверь его квартиры на ключ и поспешила телепортироваться в замок. Там, в коридоре, она едва не столкнулась со своей подругой Зоей. «Ой, Медлен! радостно воскликнула она. «Где ты была? Как твое здоровье?» Девушка поняла, что сейчас ее могут снова начать расспрашивать про пресловутый звонок из тюрьмы, поэтому поспешно ответила. «Я была у знакомого целителя, обсуждала с ним свою мигрень. Он посоветовал мне сейчас немного отдохнуть и взять неделю отпуска. Кстати, ты не знаешь, где Юний?» Так звали директора и ректора их института. «Отпуск?» — удивленно округлила глаза Зоя. Прямо посреди учебного года? Даже не знаю, согласится ли он на такое. Я сама с ним поговорю, поморщилась Мэдлин. «Он должен быть у себя в кабинете», — рассказала подруга. «К нему пришел какой-то мужчина и хотел заказать зелье, но, кажется, это что-то очень сложное, потому что Юни не уверен, сможем ли мы такое изготовить, тем более быстро». «Не сможем?» — искренне удивилась девушка. В их университете были собраны лучшие артефакты и готовые зелья, а также здесь можно было найти любые компоненты для них. Люди нередко целенаправленно приходили сюда, чтобы заказать подобное. Поэтому Медлен была искренне озадачена, что же такого мог попросить этот неизвестный посетитель. Она спешно попрощалась с Зоей и направилась в сторону нужного кабинета. Возле него она увидела Юния в компании незнакомого грузного мужчины лет около 50 на вид. Девушка усилила свой слух с помощью нехитрого заклятия и услышала обрывки их разговора. — Поймите, мне это необходимо в моей работе, я частный детектив, — настойчиво твердил посетитель. — Мне нужно зелье, которым можно обрабатывать любой предмет так, чтобы не только сделать его невидимым, но и скрыть его магическую ауру. И при этом, чтобы он сам не пострадал. Иногда мне приходится весьма тщательно прятать улики, потому что находятся люди, которые очень хотят их выкрасть. «И вы нас поймите», — мягко, но твердо ответил директор, «изготовить такое зелье непросто. И все мои лучшие специалисты сейчас и так заняты выполнением различных заказов. Кто-то в отпуске, кто-то на больничном. А надо еще учить детей студентов». — Поверьте, я заплачу, за деньгами дело не станет, — продолжал настаивать мужчина. — И вашего специалиста отблагодарю отдельно. — Простите, что вмешиваюсь, — деликатно кашлянула преподавательница, подходя ближе. — Я могла бы выполнить этот заказ. Я уже делала один раз подобное зелье, правда, еще во время учебы, но думаю, что я справлюсь. — Медлин, тебе уже лучше? — слегка удивился Юни. «Я думал, ты приболела. Что ж, если ты хочешь...» «Это просто прекрасно!» — буквально просиял частный детектив. «Меня зовут Том Браун, и я буду очень счастлив, если вы мне поможете». «Мэдлин Хоуп», — представилась девушка. «Можем прямо сейчас пройти ко мне в кабинет и обсудить все детали. Юни, ты не будешь против, если я зайду к тебе чуть позже? Хочу обговорить свой рабочий график». «Конечно». кивнул директор, который, кажется, даже был доволен тем, что ситуация так легко разрешилась. Преподавательница повела детектива за собой на другой этаж, где располагалась ее учебная комната. В голове у Мэдлин возникла одна идея. Она ничего не помнила о Джереми, и ей казалось, что она увидела его в первый раз сегодня днем. А значит, есть ли смысл слепо ему доверять? Вдруг она не знает каких-то жутких подробностей его биографии и, освободив молодого человека от виселицы, фактически спасет какого-нибудь маньяка или садиста. А что? Маньяки иногда бывают крайне обаятельными. Я вам очень признателен за то, что вы согласились мне помочь», галантно заявил Том Браун, когда они оказались в кабинете. «Знаете, я всегда считал рыжих девушек самыми красивыми. А когда красота еще и сочетается с такими магическими способностями и умом, «Это что-то просто выдающееся!» Кажется, преподавательница ему искренне понравилась. Но Мэдлин было сейчас не до комплиментов. Все ее мысли занимал Джереми и его трудноразрешимые проблемы. «Я постараюсь приготовить необходимое вам зелье, хоть это и довольно трудоемкая работа», — осторожно начала девушка. «Но я нечаянно услышала, что вы частный детектив, и подумала, я так понимаю, вам нужны мои услуги». — усмехнулся мужчина, присаживаясь на один из стульев, предназначенных для учеников. «Честно говоря, было бы очень здорово, если в благодарность вы бы мне помогли», — призналась Мэдлин. «Ну что ж, никаких проблем», — пообещал детектив. «Такой прекрасной девушке я согласен помочь и просто так». «Нет, просто так не нужно. Я выполню ваш заказ по зелью», — поспешно заверила Мэдлин. Ей не хотелось, чтобы сыщик посчитал, что за его помощь она обязана ответить взаимностью на его симпатию и перевести их общение в романтическое русло. «Что же понадобилось столь очаровательной леди от частного детектива?» принялся расспрашивать Том Браун. «Неужели за вами кто-то следит? Или вы хотите проверить своего кавалера на предмет измены?» «Ни то и ни другое», — покачала головой девушка. Недавно произошло убийство некоего Фрэнсиса Картера. Полиция задержала подозреваемого и посадила его под арест. Так вот, я бы хотел узнать все детали этого преступления. Как это произошло, какие были мотивы, кого еще можно подозревать. Абсолютно любую информацию. Вы сумеете помочь мне в таком вопросе? «Да, такая работа в сфере моей компетенции», — задумчиво кивнул следователь. «Простите». «А могу я поинтересоваться, кем вам приходится этот Фрэнсис Картер?» «Никем. Я никогда в жизни его не видела. Мне просто нужна информация по этому делу». «Что ж, как скажете, я попытаюсь максимально помочь», — усмехнулся Браун. Похоже, он решил, что девушка просто не хочет рассказывать, какие отношения связывали ее с покойным. Но детектив предпочел не настаивать на подробностях. «Прекрасно», — кивнула Мэдлин. «Я постараюсь приготовить зелье к завтрашнему дню. Вы сможете к этому времени мне что-нибудь сообщить?» «Боюсь, мистер Хоуп, подобные вещи не делаются так быстро», — покачал головой сыщик. «Даже такому опытному человеку, как я, понадобится какое-то время на сбор информации. Но постараюсь сделать все максимально скоро». «Спасибо», — поблагодарила девушка. «В таком случае я пойду искать компоненты для зелья». Детектив понял тонкий намек, что Мэдлин не хочет продолжать беседу, и поспешил раскланяться. Преподавательнице действительно сейчас было не до него. Ей требовалось выполнить этот заказ, а попутно подготовиться к отъезду, оформив отпуск. Мэдлин направилась вниз в кладовую, где хранились различные магические ингредиенты и артефакты. Там она встретила Зою, которая тоже что-то выискивала на полках. «Привет, Мэт. Как твои дела? Договорилась об отпуске?» Полюбопытствовала коллега, попутно изучая содержимое какого-то ящика. Юни набрал столько заказов, просто не знаю, за что хвататься. Когда, по его мнению, я должна готовиться к занятиям? В конце концов, я работаю в университете, а не на фабрике зелий и снадобий. Это все погоня за выгодой. Да, мне тоже перепал заказ». Поддакнула девушка, прикидывая, где могут храниться необходимые ей компоненты. «Хотела спросить, а ты никогда не слышала про такое местечко, как Квайттаун?» «Квайттаун?» — искренне удивилась подружка. «Конечно слышала. От наших студентов. Его еще называют «тридцатая параллель тишины». Жутковатое какое-то название. А тебе зачем?» «А что они говорят?» — проигнорировала ее вопрос Медлен. «Это очень странное место», — пожала плечами Зоя. «Заброшенный городок, где творится разная чертовщина. Говорят, некоторые специально ездят туда на экскурсии, чтобы пощекотать себе нервы. Вроде днем это обычный город, а ночью там появляются призраки». «Привидения?» — с сомнением переспросила девушка. Она была скептиком и не особо верила в подобные вещи. «Мне кажется, наши ученики-подростки все это сочиняют». Медлен нашла нужную полку и стала изучать хранившиеся на ней пакетики с засушенными травами. «Все равно туда лучше не соваться, потому что, по слухам, это еще и прибежище зеркальщиков», поморщилась коллега. «А это очень опасные люди. Ты же знаешь, они обретают особую магию и силы, проводя жуткие обряды. Для этого они убивают своих жертв и навечно заточают их души в зеркала. Брррр!» «Поэтому, мне кажется, это не обитель привидений, а бандитский притон. И бояться там стоит не мертвых призраков, а живых садистов». «Кошмар какой!» — вздохнула девушка. Про зеркальщика она уже слышала от Джереми. Собственно, к колдуну ей и нужно было попасть. Но после слов подруги Мэдлин в очередной раз стала жалеть, что согласилась на эту авантюру. Ехать одной в логово бандитов было сомнительной перспективой. Такими темпами она может пополнить статистику пропавших без вести людей. А если еще и никто не будет знать, куда она направляется... Поэтому девушка решила ввести коллегу в курс дела, чтобы на случай неприятностей та хотя бы имела представление, где ее искать, и могла обратиться в полицию. «Мне нужно туда съездить», — нехотя сообщила преподавательница. После такого признания... У ее подруги буквально открылся рот от изумления. «Ты с ума сошла?» Только и сумела воскликнуть Зоя. «Это же самоубийство какое-то! Если ты собралась туда, то я все расскажу Юнию и попрошу не давать тебе отпуск». «Знаешь, мне приятно, твоя забота, но ты не имеешь права так вмешиваться в мою жизнь», категорично заявила Медлен, Но, чтобы не обидеть коллегу, добавила. «Мы же с тобой лучшие подружки». «Кому еще я могу доверять, как не тебе?» «И зачем тебе туда понадобилось?» Скептически поджала губы ее собеседница. «Только не говори, что захотела развеяться и съездить на экскурсию. Когда ходят в отпуск, то едут на пляж, а не в бандитский притон. А, я, кажется, поняла. Это связано с тем сегодняшним звонком из тюрьмы? Мэдлин, ты что, влюбилась в заключенного? Брось это дело!» Они знакомятся с девушками исключительно ради собственной выгоды, наговорят комплиментов, а потом обворуют или еще чего похлеще. Она с негодованием взглянула на свою коллегу. Дескать, как можно не осознавать таких очевидных вещей? Медлен поняла, что ей необходимо срочно что-то придумать. Иначе по всему институту расползется слух, что у нее интрижка с человеком из мест не столь отдаленных. «Нет, Зоя, не говори глупости. Ты не так все поняла». Поспешно замахала руками девушка. «Нет у меня никакого романа. Я что, по-твоему, на сумасшедшую похожа?» Она деланно усмехнулась, но подруга продолжала смотреть на нее с подозрением. «Мне просто не хотелось всем говорить, но это мой дальний родственник. Мы с ним мало общаемся, но тем не менее родня». На ходу придумала Мэдлин. И он очень попросил ему помочь. «И как ты ему поможешь, съездив в Квайттаун?» Скептически вскинула брови Зоя. «Весточку с зоны передашь, что ли?» «Ага, типа того», — вздохнула девушка. «Мне нужно кое-что передать его знакомым». «Надеюсь, это не оружие и наркотики?» «А то за такие посылочки можно и самой влипнуть». «Ну, если тебе так интересно...» Мэдлин снова вздохнула. и, забросив поиски ингредиентов для зелья, уселась на первую попавшуюся табуретку, готовясь рассказывать. Подруга села на соседний стул, навострив ушки. Похоже, она не собиралась отступать, пока не выведает все подробности этой странной истории. — Ты знаешь что-нибудь про зеркальный ключ? — наконец начала девушка. — Это такой артефакт. — Какой еще ключ? — удивилась Зоя. — Мэт. «В мире существуют тысячи артефактов. Упомнить их все попросту невозможно». Мэдлин была абсолютно согласна с подружкой. Она сама недавно дала почти такой же ответ Джереми. «Хотя, постой, кажется, что-то припоминаю». Наморщила лоб Зоя. «Да, по-моему, кто-то из моих учеников недавно делал доклад на похожую тематику. Это было на уроке истории, когда мы проходили тему искусства». «Знаешь, похоже, это тот самый ключ, который раньше все считали серьезным и опасным артефактом, но позже было доказано, что это просто красивая вещица». Девушка с сомнением покосилась на коллегу. Ей как-то не верилось, что бандиты, и зеркальщик в частности, могли так заинтересоваться обычной побрякушкой. «Хотя...» — ее собеседница задумчиво почесала макушку кончиком карандаша, который держала в руках. «Знаешь...» Если ходит слух, а точнее, это даже почти подтвержденный факт, что в Квайттауне находится прибежище зеркальщиков, то надо полагать, что они используют этот ключ в своих обрядах, и для них он имеет особую ценность. Но, скорее всего, это их секрет, которым они не будут делиться ни с тобой, ни со мной. Наверное, твой прия... родственник хочет продать им этот артефакт или выменить на что-нибудь. А тебя, по сути, использовать как курьера». Но тут, подружка, только тебе решать, соглашаться ли на такую роль. Я бы не согласилась. А вдруг зеркальщики просто отнимут у тебя этот ключ и никаких денег не заплатят? Они люди не слишком-то надежные, а в их городок даже полиция лишний раз не суется. Если бы я была на их месте, я бы просто тебя убила и забрала то, что мне нужно, а свои деньги оставила при себе. Пожала плечами Зоя. Она выглядела как человек, который объясняет совершенно очевидные, понятные даже ребенку вещи и искренне недоумевает, как можно такое не осознавать. «А ты кровожадная!» — невольно улыбнулась Мэдлин. «Теперь я понимаю, почему некоторые ученики так тебя боятся». «Не волнуйся, я их не ем», — хмыкнула подруга. «Я просто логически рассуждаю». «Ну, пока не стоит беспокоиться». потому что у меня даже нет этого самого пресловутого ключа», развела руками девушка. «Еще не легче», — с насмешкой фыркнула Зоя. «Твой приятель совсем наглец. Хочет, чтобы ты все сделала за него своими руками. Какой простой. На твоем месте я бы попросила его больше никогда тебя не беспокоить и сказала, что ты никуда не поедешь. Это же неразумно». «Да, весьма. Абсолютно с тобой согласна», — вздохнула Медлен. прекрасно понимая, что, несмотря на все доводы, она все равно отправится в это путешествие. Девушка вообще очень щепетильно относилась к обещаниям, которые кому-либо давала. А тут еще и такая ситуация, что Джереми грозит виселиться. Нет, она просто не могла его подвести. Как она будет потом спокойно спать и жить? Для сознательной и гиперответственной Мэдлин было проще самой сгинуть в загадочном Квайттауне, чем чувствовать себя настолько виноватой. Да и она успела уже изрядно заскучать, всю жизнь не покидая стены родного замка-института. Может быть, небольшое приключение будет не таким уж лишним? В конце концов, если люди ездят в такой город на экскурсии, а не какие-нибудь взрослые опытные маги, а даже их ученики-подростки, неужели она не справится? Не так уж и плохо Мэдлин умеет колдовать, да и Джереми всегда с ней на связи. Он что-нибудь посоветует. Он-то уже специалист в вопросах, как выкручиваться из разных непростых ситуаций. Подскажет и какое-нибудь боевое заклятие, а она, ученица способная, быстро все запомнит. Неужели боевая магия сложнее, чем научная диссертация? К тому же Зоя будет в курсе, куда она отправится, а учитывая болтливость подружки, то скоро и весь замок. И не забывай еще про легенды, строго напомнила коллега. «Какие?» – рассеянно переспросила девушка. Она совсем погрузилась в свои мысли. «Про призраков или неизвестно каких существ, которые там обитают. Я слышала, что они наиболее опасны в ночные часы». «Брось!» – беспечно отмахнулась Медлен. «Бояться больше надо живых. А уж всякую нечисть я как-нибудь отгоню». Подруга пожала плечами, всем своим видом показывая, что ее дело предупредить. а Мэдлин — взрослый человек и сама решит позволять или не позволять затянуть себя в омут проблем. Но девушка уже все решила. Она поставила на место книги, которые попутно листала в поисках нужных компонентов зелья, и, скомканно попрощавшись с коллегой, отправилась в свою комнату. Медлин предпочла сделать крюк и пройти не через этаж с учебными кабинетами, а сквозь обычно пустынную галерею, где располагался вход в мини-музей истории института. У девушки не до конца прошла головная боль, и ей не хотелось слышать крики учеников. Поднявшись по лестнице, она оказалась в совершенно пустом широком коридоре. Это была старая часть замка. Институт много раз достраивался, расширялся и реконструировался. Он не мог оставаться неизменным в течение нескольких столетий, Но здесь особо чувствовалась атмосфера старины. Каменные замковые стены как будто помнили прежних дам и рыцарей, а лежавший на полу мягкий ковер, сплетенный из магических нитей, добавлял своеобразный уют. Медлен шла, рассеянно разглядывая висевшие на стенах портреты и Геральдику, как вдруг в ней проснулось то самое хваленое чутье мага. Она не слышала и не видела чего-либо подозрительного, но при этом ей внезапно сделалось тревожно. Девушка словно спиной почувствовала чье-то чужое присутствие. Она резко обернулась, желая увидеть, кто еще решил прогуляться по старинным галереям замка. Преподавательница ожидала встретить кого-то из студентов Но, повернувшись, успела разглядеть лишь черный силуэт, стремительно метнувшийся к огромной напольной вазе и спрятавшийся за ней. Кто бы это ни был, он явно желал остаться незамеченным и неузнанным. Медлен это неприятно поразило. Но так как она была учительницей, ей нельзя было спасовать и выглядеть глупой трусихой в глазах собственных учеников. Поэтому она постаралась, чтобы голос ее звучал как можно более строго и громко произнесла «Эй, кто здесь? Немедленно прекращайте эти дурацкие игры, а не то я сейчас отведу кого-то прямо за руку к директору». Но то ли таинственный хулиган совсем не боялся, пытавшись оказаться строгой преподавательницы, то ли наоборот сильно испугался и не захотел видеться с Юнием, но из укрытия никто так и не вышел. Тогда Мэдлин решительным шагом сама направилась туда. Она заглянула за старинную напольную вазу, которая по размерам могла бы соперничать с какой-нибудь колонной, и внутри у нее все похолодело. В углу никого не было. Таинственный силуэт исчез. Девушка была уверена, что этот некто не мог телепортировать. В коридоре было так тихо, что даже если бы кто-то произносил заклятие перемещения шепотом, она бы все равно услышала. К тому же яркие оранжевые искры телепортации просто не могли бы остаться незамеченными. Значит, либо ей показалось, и в коридоре никого не было, либо это был маг такого высокого уровня, что мог перемещаться в пространстве без всяких заклинаний, чего не умела даже сама Мэдлин. Но что вдруг понадобилось такому умельцу в институтском коридоре? Явно уж не старинная ваза, которую и поднять-то в одиночку невозможно. Девушке стало очень неприятно. Она решила немедленно отправиться к Юнию и сообщить ему о том, что видела, а тот пусть сам, как начальник, решает, что с этим делать. Преподавательница развернулась и быстрым шагом направилась вперед. Но неприятные ощущения никак не желали ее покидать. Наоборот, ее интуиция как будто кричала ей «Скорее обернись, здесь происходит что-то очень нехорошее!» И Мэдлин не удержалась и оглянулась. А дальше ее сердце буквально ушло в пятки. Позади нее на расстоянии всего полутора метров неподвижно застыл черный силуэт. Девушке стало жутко. Она поняла, что перед ней не человек, а какой-то таинственный призрак или вообще абсолютно неведомая сущность. И от этого странного существа явно веяло опасностью. Мэдлин явственно ощутила исходящие от загадочного незнакомца волны агрессии. Он оказался здесь не случайно. Он желал напасть. Девушку охватила паника. Она в ужасе развернулась и бросилась бежать вперед по коридору. Она не видела и не слышала своего преследователя, но буквально спиной чувствовала эту тяжелую черную магическую энергетику. Таинственный призрак двигался тихо и молниеносно. Медлен поняла, что еще немного, и он ее настигнет. Ей никак не успеть убежать. А! -а, -а, -а, -а в панике закричала она. Девушка уже добежала до конца коридора, планируя свернуть на лестницу, и неожиданно прямо на повороте больно в кого-то врезалась. «Мэдлин, ты с ума сошла?» — гневно воскликнул Юни, которому не посчастливилось получить локтем прямо в живот. «Куда ты так несешься? Насколько я знаю, у нас не случился пожар. Он, он, там!» Запинаясь, произнесла девушка. Из ее глаз буквально покатились слезы. «Кто?» Недоуменно вскинул брови ее начальник. Он выглянул в коридор, но не увидел там ничего подозрительного. Сквозь старинные винтажные окна мило пробивались лучи солнца. Атмосфера царила самая, что ни на есть миролюбивая и уютная. «Здесь никого нет», — раздраженно констатировал мужчина, решив, что преподавательница так странно его разыгрывает. «Кого ты видела?» «Какой-то странный человек, призрак...» «Тень!» — смущенно проговорила Мэдлин. Ей стало ужасно неловко за свой страх. Юни покачал головой и прошелся туда-сюда по коридору, прислушиваясь к своим ощущениям. «Я не чувствую чужой магической ауры», — пожал плечами он. «Дорогая, похоже, тебе и правда нужно в отпуск. Ты уже начала бояться собственной тени. При твоей работе это просто неприлично». «Если студенты об этом прознают, то ты станешь героиней их шуток. Кстати, ты нормально себя чувствуешь? Ты, кажется, жаловалась, что тебе не здоровится». «Ага, еще в дурдом меня сдайте», — обиженно ответила девушка. «Ничего мне не показалось. Не такая я дурочка, чтобы попасться на чей-то розыгрыш. И не сумасшедшая, чтобы страдать от галлюцинаций», — на всякий случай добавила она. «Я и не говорил, что ты сошла с ума». примирительно заметил Юний. «Может быть, у тебя температура?» «Да, и при мигрене бывает такое состояние, как аура, предшествующая приступу. Я слышал, что при ней может всякое померещиться». «Спасибо. Если у меня будут какие-то проблемы со здоровьем, я обязательно об этом сообщу». Недовольно поджала губы Мэдлин. «Кстати, ты не забыла про заказ от того детектива?» Деловито осведомился директор. «Я слышал, он довольно уважаемый человек». Не хотелось бы его подводить, раз уж мы взялись за это дело. «Когда я что забывала?» — пожала плечами девушка. «Если я сказала, что сделаю, значит, сделаю. А раз уж ты заговорил про отпуск, дай мне неделю выходных. Мне и правда хочется поправить здоровье, а заодно и разобраться с накопившимися заказами. Но сейчас ведь учебный год, расписание. Ты сам предложил», — категорично заявила Мэдлин. Она решила воспользоваться ситуацией и подловить своего начальника на слове. К тому же ее очень задели его высказывания и неприятные предположения о ее психическом здоровье. Это придавало девушке уверенности и вызывало желание хотя бы из вредности настоять на своем. «Ладно, Зоя тебя кое-где заменит», — махнул рукой мужчина. А Мэдлин подумала, что ее ждет еще очень много вопросов, когда выяснится, что поправлять здоровье она вдруг решила не где-нибудь, а в Квайт-тауне, городишке, мало похожим на санаторий. Скомканно попрощавшись с Юнием, на которого она не на шутку обиделась, девушка решила изменить свой маршрут и пойти не в спальню, а в одну из лабораторных комнат, чтобы приготовить там зелье для детектива Тома Брауна. Если она планирует отправляться в это рискованное путешествие, то в дороге ей будет явно недовыполнение институтских заказов. Да и сыщик был для нее полезен. Она хотела побольше узнать у него касательно дела Джереми. Медлин сама до сих пор не могла решить, верить ли этому обаятельному парню или нет. Девушка была уверена, что ее внезапно объявившийся жених еще тот Пройдоха. Вдруг абсолютно все его слова ложь чистой воды, и она вытащит из тюрьмы крайне опасного преступника. медлен шла привычной дорогой в лабораторию, а попутно прокручивала в своей голове недавний диалог с Юнием. Ее очень задели и обидели слова начальника, с которым они были знакомы уже очень много лет. Их отношения даже можно было назвать более близкими, чем деловыми. По крайней мере, сама девушка так считала. А тут вдруг внезапно такое пренебрежение. Да и что в действительности произошло с ней в том злополучном коридоре? Мэдлин поймала себя на мысли, что теперь станет обходить его десятой дорогой и ни за что больше не сунется в эту часть замка. От мрачных мыслей ее отвлек насмешливый голос, ворвавшийся прямиком в сознание. «Прием! Есть кто на связи? Орел вызывает Беркута, Беркут вызывает курицу. Раз, два, три!» «Если ты будешь нести всякую чушь и отвлекать меня от работы, я разорву нашу телепатическую связь!» Строго ответила девушка, которая сейчас была сильно не в духе. «Извини», — поспешно проговорил Джереми. «Просто всегда было интересно, как люди придумывают все эти дурацкие позывные. Да и вообще, здесь чертовски скучно. Ты не поверишь, делать абсолютно нечего. Даже телефон отобрали. А я не обязана тебя развлекать». Хватит и того, что я пытаюсь спасти твою жизнь. Мысленно пробурчала Медлен. Чего ты такая недовольная? Расстроился молодой человек. Мне кажется, я схожу с ума. Не выдержала и пожаловалась девушка. Она эмоционально пересказала Джереми все, что с ней произошло. Ей ужасно хотелось с кем-нибудь этим поделиться, а подходящих слушателей явно не было. После такой реакции Юния она не рискнула бы рассказать об этом еще кому-либо в институте. Молодой человек внимательно ее выслушал. Заметно было, что он искренне сочувствует своей потенциальной помощнице. Правда, он готов сейчас был выслушать все что угодно за неимением других дел. Тюрьма не предполагала широкий спектр досуга. «Не бери в голову», — попытался успокоить он ее. но Мэдлин его недовольно перебила. «Что значит «не бери в голову»? По-твоему, это что, какая-то ерунда?» Она хотела продолжить обиженную тираду, но Джереми поспешно добавил. «Я лишь хотел сказать, что с твоим психическим здоровьем все в порядке. Это не галлюцинации. Скорее всего, кто-то наводит на тебя порчу или насылает морок. В общем, это дело рук какого-то колдуна. Я сам с таким сталкивался». «Меня и тени разные преследовали, и существа пострашнее». Слова молодого человека звучали вполне логично, и в них было приятнее поверить, чем собственное помешательство. Девушка даже удивилась, как ей самой не пришла в голову такая, казалось бы, очевидная мысль. Ведь разное темное колдовство в мире магии было явлением отнюдь не редким. Возможно, ее реакция была связана с тем, что Медлен, ведя довольно скромный и весьма порядочный образ жизни, просто не имела врагов, которые могли бы наводить на нее такие порчи. В отличие от того же самого Джереми, для которого подобные вещи казались вполне себе обыденными. «Но кому нужно преследовать или пугать меня таким образом?» недоуменно поинтересовалась девушка. «У меня нет недругов». «Я вообще не люблю всякого рода конфликты!» Пока шел этот телепатический диалог, она успела дойти до одной из лабораторных комнат. Там сейчас никого не было, ни студентов, ни учеников. Это, с одной стороны, обрадовало Мэдлин, ведь никто не будет мешать, а с другой огорчило. Вдруг какой-то неведомый враг вновь решит напасть, а вокруг нет ни свидетелей, ни помощников». Правда, с такой реакцией, которую показал Юни, девушке, похоже, следовало рассчитывать только на себя. «Не знаю. Ты мне тоже ничего про своих врагов не рассказывала», – откликнулся Джереми. «Может, у тебя есть какие-то тайные любовники или отвергнутые поклонники, которых ты просто от меня утаила?» На самом деле, молодой человек специально решил таким образом ненавязчиво перевести тему и отвлечь свою собеседницу от вполне очевидной догадки. Она-то врагов не имела, а вот Джереми... Услышав эту историю, он первым же делом подумал о том, что кто-то из его недоброжелателей прознал, что преподавательница собралась ему помочь и теперь преследует ее, вставляя палки в колеса. Это мог быть кто угодно, даже Джулия, которая, как назло, столкнулась со своей соперницей прямо в дверях полицейского участка. «Что за глупости?» поморщилась Медлен, попутно начиная составлять на стол нужные компоненты зелья и посуду, которая требовалась для его приготовления. «Нет, расскажи, мне интересно!» принялся забавы ради настаивать молодой человек. «Разговор окончен», — категорически отрезала девушка. «Мне нужно сейчас сосредоточиться, чтобы приготовить заказ для...» Она чуть было не сказала «для детектива». но потом подумала, что это может вызвать ненужные вопросы со стороны ее собеседника и решила не вдаваться в подробности. «Для знакомого нашего директора», — уклончиво ответила Медлен. «Кстати, он, в смысле июний, разрешил мне взять отпуск, так что я точно смогу отправиться в этот квайт -таун и постараюсь тебе помочь». «Очень любезно с его стороны», — усмехнулся Джереми. «Знаешь...» «Когда я слушаю тебя, то невольно задумываюсь о том, как мне повезло, что у меня нет никаких директоров и жесткого нормированного графика, когда меня кто-либо стал бы ругать за опоздание. Все-таки есть в моей работе свои плюсы?» «Ага, только есть и один существенный минус. За нее в лучшем случае могут отправить за решетку, а в худшем – на виселицу», – логично заметила девушка. «Так что я уж лучше как-нибудь потерплю своего начальника». «Все, не отвлекай меня. Я и так заболталась с тобой и взяла больше ингредиентов, чем нужно». Молодой человек понял, что его подруга не в настроении, и послушно прекратил их телепатический диалог. Ссориться с Медлен ему было совершенно не с руки. Сейчас от нее во многом зависела его судьба. На Джулию он рассчитывал в меньшей степени. Блондинка запросто могла его подвести, что она уже не один раз и делала. «И куда я столько набрала?» — про себя подумала преподавательница, разглядывая стол, который уже ломился от всяких баночек и коробочек. Мэдлин терпеть не могла, когда ее отвлекали. В таких случаях работа обязательно не клеилась, а ей хотелось поскорее все закончить. За всеми этими хлопотами день уже начал потихоньку клониться к закату. Девушке не нравилось, что время идет так быстро — ведь Юни наверняка не позволит взять ей отпуск больше, чем на неделю. А для поездки в таинственный Квайт-таун и спасение Джереми от виселицы с семи дней может хватить впритык. Не такое уж и простое это занятие. Медлен тяжело вздохнула и принялась высыпать толченый фионит в миску, начав, наконец, готовить нужное зелье. Закончив диалог со своей потенциальной помощницей, бедный узник снова заскучал. В его камере царил полумрак. Никаких развлечений вроде телевизора или интернета тут, естественно, не было. Джереби не любил читать. Обычно он изучал только книги по профессиональной тематике. Но сейчас молодой человек был бы рад и любому художественному роману. Его беспокоил рассказ Мэдлин о таинственном преследователе. Он грешил на свою подружку, которая опять могла взяться за старое и попытаться устранить потенциальную соперницу. Ревность Джулии была сейчас совсем не к месту. Она может испортить все дело. Джереми понял, что ему необходимо как-то вмешаться в этот процесс. Он стал думать о том, чтобы опять попросить конвоира сейчас вместо Агаты дежурил кто-то другой, Отвести его к телефону, но сомневался, выполнят ли его просьбу, учитывая позднее время. Вдруг молодого человека осенило. Он вспомнил, что когда-то давно, наверное, года два назад, они с блондинкой пытались установить телепатическую связь для выполнения совместного задания. После успешного завершения работы они как-то позабыли об этом, и их мысленное общение сошло на нет. Но Джереми не помнил, чтобы они специально разрывали этот канал. Что, если получится вновь связаться с Джулией таким образом? Попытка не пытка. Тем более в камере все равно абсолютно нечем заняться. Молодой человек настроился на нужное колдовство, сосредоточился на образе своей подружки и мысленно позвал. «Эй, Джулия, прием! Тебе звонят из центральной тюрьмы». Похоже, блондинка никак не ожидала подобного вторжения в собственное сознание, потому что ее мысленный голос звучал, мягко скажем, озадаченно. «Джереми, ты что вытворяешь? Я чуть не попала из-за тебя в аварию. Ты меня напугал, и я от неожиданности нажала не на ту педаль». «Прекрасно!» – обрадовался молодой человек. «Что?» – еще больше закипела девушка. «Я имею в виду, хорошо, что я сумел до тебя достучаться, а не то, что ты чуть не врезалась в кого-то», — примирительно заметил Джереми. «Ладно, чего ты хочешь?» — недовольно пробурчала Джулия. «Ради тебя я припарковалась в неположенном месте, так что говори быстро. Угадай, что же я могу хотеть, находясь в этой замечательной камере?» Не удержался молодой человек. «Я уже нашла тебе адвоката», — огрызнулась блондинка. «Что еще?» «Надеюсь, он будет толковый», – мысленно вздохнул Джереми. Ему не слишком понравился юрист, которого привела его подружка. На взгляд молодого человека для защитника в суде тот был каким-то чересчур робким. Джереми был уверен, что Джулия выбрала одного из самых дорогих, но разрекламированный и высокооплачиваемый адвокат не всегда мог оказаться хорошим специалистом. Он вполне может быть чем то родственником или просто обеспеченным человеком, купившим себе этот статус. «И вообще, разве я не могу просто по тебе соскучиться и поболтать?» Более ласковым тоном продолжил Джереми. Он решил, что ему необходимо как-то подсластить пилюлю и попытаться временно наладить отношения с коллегой, чтобы она не мешала Мэдлин и сама старалась ему помочь. «Да ладно!» Недоверчиво хмыкнула блондинка. «Я думала, ты все еще на меня зол». «Ну, зол, конечно», — признал молодой человек. «Но все же я помню, сколько всего мы уже пережили вместе. Да и в дальнейшем наш шеф наверняка будет давать нам еще совместное задание. Поэтому предлагаю мир. Не хочу ругаться. Согласна?» «Да, пожалуй, ты прав», — поддалась на уговоры Джулия. Неизвестно, что царило у нее в душе, — и какие эмоции она испытывала на самом деле, но ей тоже не хотелось конфликтовать со своим напарником, даже учитывая, что сейчас он сидел в тюрьме. «Как твои дела? Чем занимаешься?» поинтересовался Джереми, чтобы как-то показать свою заинтересованность. «Я решила, что хочу попробовать себя в качестве актрисы», охотно поделилась блондинка. «Хотя бы сняться в рекламе, например. Как ты считаешь, у меня есть способности?» «Единственная твоя способность – это крутить мозги и создавать всем проблемы», – про себя подумал молодой человек. Но ответил другое. «Да, у тебя яркая внешность. Но, представляешь, я столкнулась с тем, что для того, чтобы получить главную роль, надо обязательно переспать с продюсером или режиссером. Какое безобразие, правда? Разве так должно быть в искусстве?» «Да, да, ужасно», – рассеянно поддакнул Джереми. «А у тебя какая роль в итоге?» «У меня? Главное, конечно!» Молодой человек едва сдержался, чтобы не рассмеяться. Для этого он даже поспешно перевел тему. «Слушай, у тебя есть знакомые торговцы артефактами и всякой такой всячиной?» «Легальные или не совсем?» Деловито уточнила коллега. «Полулегальные», – подумав, ответил Джереми. «Не обязательно кристально честные и порядочные, «Но и такие, к которым не страшно заходить, и кому можно давать в руки деньги, не рискуя в ответ получить пулю в голову?» «Хм... Знаешь, есть один тип. Майкл Стивенс. Он коллекционер и торговец. У него есть свой вполне легальный магазин, и он даже организует всякие разные выставки, но при этом не брезгует черной торговлей. По заказу может достать любую штуку, если речь, конечно, не идет о совсем уж экзотике». Поделилась Джулия. «А что тебе нужно?» «Пока сам еще не знаю», — не стал откровенничать молодой человек. «Но хочу иметь на заметке такого продавца». «А, хорошо. Только на меня не ссылайся, если решишь у него что-то приобретать», — предупредила девушка. «Почему?» — заинтересовался Джереми. «Я у него кое-что покупала и не доплатила», — захихикала блондинка. «Очень на тебя похоже», — хмыкнул молодой человек. Ему, по большей части, было все равно — потому что к торговцу артефактами он планировал отправить Мэдлин. А та явно никак не связана с ушлой Джулией. «Кстати», – вспомнил Джереми, – «а ты тут случайно никому не передавала от моего лица каких-нибудь посылок или украшений?» «Я? Э, да что-то не припоминаю». «Ладно, мне уже пора, я же стою в неположенном месте. Ты ведь не хочешь, чтобы из-за нашего разговора мне пришлось платить штраф? Пока!» Молодой человек невольно улыбнулся, видя, как ненавязчиво его коллега ушла от щекотливой темы. Впрочем, что еще можно было от нее ожидать? Но Джереми не слишком беспокоился на этот счет. Он был уверен, что Мэдлин совсем не дурочка и явно не станет примерять подаренное зловредной блондинкой украшение. Джулия не на ту напала. Преподавательница была не из тех девушек, кто слепо кидаются на все дорогое и красивое. Закончив разговаривать с коллегой, молодой человек от скуки закрыл глаза и вскоре сам не заметил, как задремал. Время было ночное, в камере царила полнейшая тишина, и из коридора не доносилось ни звука. Видимо, остальные заключенные не горели желанием попасть в карцер. В общем, вся обстановка располагала к крепкому сну. Из-за событий пережитого дня во сне Джереми стали видеться зеркала. Сперва он как будто шел по какому-то огромному зеркальному коридору и видел множество своих отражений. А потом оказался у закрытой двери и, открыв ее, попал в абсолютно черную комнату. Она напоминала какой-то темный квадрат. Стены, пол и потолок здесь совершенно не отличались друг от друга. а посреди всего этого великолепия стояло огромное напольное зеркало. Молодой человек подошел к нему, ожидая вновь увидеть собственное отражение, но вместо него за зеркальной гладью оказалась Медлин. Девушка выглядела бледной и напуганной, по ее щекам катились слезы. «Милая, как ты туда попала?» – взволнованно воскликнул Джереми, прикладывая свои ладони к отражающей поверхности – Та была холодной, как с мороза. «Что опять произошло?» Губы девушки уже дрогнули, словно она собиралась что-то ответить, как вдруг зеркало в считанные секунды раскалилось. Молодой человек поспешно одернул руку, почувствовав резкую боль. Буквально через мгновение перед ним вместо Мэдлин возникло отражение колдуна в шляпе, надвинутой на лицо. Силуэт его был каким-то неестественно темным. словно он сам слился с собственной тенью. Зеркальщик, а это, очевидно, был именно он, неприятно и громко захохотал. Его смех буквально разрывал барабанные перепонки. Джереми хотел крикнуть ему, чтобы тот заткнулся, но неожиданно проснулся. Молодой человек подскочил на кровати, на лбу его проступили капельки пота. Это был очень плохой сон. Его магическая интуиция явно давала прямые намеки, что колдун задумал какое-то зло. Возможно, именно он, аниморок Джулии, преследовал Медлен в замке. Джереми разгадал этот знак. Вот только что ему было делать? Он не хотел подвергать девушку опасности, но у него просто не было другого выхода. Если она ему не поможет... то он рискует в самое ближайшее время отправиться на виселицу. А просить кого-то кроме нее съездить к Файттаун не имело смысла. Молодой человек не мог также безоговорочно доверять другим людям. Его коллеги, скорее всего, его кинут. Джереми принялся успокаивать себя тем, что зеркальщику не было никакого смысла убивать преподавательницу. Она не представляла интереса для его коллекции душ. Ведь колдуну нужны были именно души убийц, а не порядочных девушек. Да и он сейчас слишком слаб, чтобы убивать Медлен, лишь из-за одной кровожадности. У него явно нет лишних сил. Он больше заинтересован в том, чтобы забрать у преподавательницы тот самый зеркальный ключ, который пока что было непонятно даже где искать». Молодой человек специально закинул удочки Джулии, чтобы она поделилась контактами нужного торговца. Но вопрос был в том, попадется ли этот Майкл Стивенс на фокус с неразменным артефактом. Может быть, он слишком прожженный тип. Но молодой человек в любом случае был уверен, что торговец не станет убивать симпатичную милую девушку, даже если улечит ее в мошенничестве». Скорее всего, он просто выгонит Мэдлин, да и все. Так что риск был не слишком велик.